Глава девятая Мы бросились толпою в маленький номерок, который занимал Саша, и увидали поражающую картину. Посреди комнаты, освещенной одной догоравшей свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, меж тем, как голова Саши лежала у него на плече руки его повисли как плети но согнувшиеся в коленах ноги еще делали такие судорожные движения как будто его щекотали и он смеялся история о деньгах которая довела до всего этого или по крайней мере подоспела к тому чтобы подтвердить причинность появления гиппократа в черт на юном лице бедного саши была позабыта опасение скандала тоже отодвинулась, бог весь куда. Все забегали, засуетились, укладывали раненого на постель, требовали докторов и хотели помочь ему, бывшему уже вне всяких средств для помощи. Старались унять кровь в изобилии, стремившуюся из раны, нанесенной большую пулю в самое сердце, звали его по имени и кричали ему на ухо «Саша! Саша! Милый Саша!» Но он, очевидно, ничего не слышал. Он гас, холодел и через минуту вытянулся на кровати, как карандаш. Многие плакали, один деньщик рыдал на взрыд. Из толпы к трупу протеснился коридорный Марка и, верный своему набожному настроению, сказал тихо. «Господа, это нехорошо над отходящей душой плакать». «Лучше молитесь!» И с этим он раздвинул нас и поставил на стол глубокую тарелку с чистой водой. «Это что?» — спросили мы Марка. «Вода!» — отвечал он. «Зачем она?» «Чтобы омылась и окунулась его душа». И Марка поправил самоубийцу навзничь и стал заводить ему глазные веки. Мы все крестились и плакали. Один щик упал на колено и бил лбом о пол так, что это было слышно. Прибежали два доктора, наш полковой и полицейский, и оба, как нынче по-русски говорят, констатировали факт смерти. Саша умер. За что? За кого он убил себя? Где деньги? Кто вор, который украл их? Что будет дальше с этой историей, которая разлетелась, как выпущенная на ветер пуховая подушка, и ко всем к нам липла? Все это мешалось, и головы шли кругом, но мертвое тело умеет отвлечь всё внимание и заставить прежде всего заботиться о себе. В номере Саши появились полицейские и лекаря с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними и нас попросили удалиться. Его раздевали и осматривали его вещи при одних понятых, в числе которых был коридорный Марко и наш полковой доктор, да один офицер в виде депутата. Денег, разумеется, не нашли. Под столом оказался пистолет, а на столе листок бумаги, на котором наскоро, торопливым почерком Саша написал «Папа и мама, простите, я невинен». Для того, чтобы написать это, требовалось, разумеется, две секунды. Денщик, который был свидетелем смерти Саши, говорил, что покойный вбежал, не садясь к столу стоя, написал эту строчку и сейчас же стоя выстрелил себе в грудь и упал ему на руки. Солдат много раз передавал этот рассказ в неизменной редакции всем, кто его расспрашивал, и потом стоял молча, моргая глазами. Но когда подошел к нему Август Матвеевич и, взглянув ему в глаза, хотел его расспрашивать более подробно, Денщик отвернулся от него и сказал ротмистру. «Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне выйти обмыться. На моих руках кровь христианская». Ему разрешили выйти, потому что он в самом деле был сильно залит кровью, что являло вид тяжелый и ужасный. Все это происходило еще на рассвете, и заря уже чуть олела, свет уже чуть пробивался в окна. В номерах, занятых офицерами, все двери в коридор были открыты, и везде еще горели свечи. В двух-трех комнатках сидели спустя руки и головы офицеры. Все они были похожи теперь более на мумий, чем на живых людей. Пьяный чат унесся, как туман, не оставив и следа. На всех лицах выражалось отчаяние и горе. Бедный Саша, если бы дух его мог интересоваться земным, конечно, должен был найти утешение в том, как все его любили, и как всем больно было пережить его, столь молодого, столь цветущего и полного жизнью а на нем тяготело подозрение. Ужасное, гнусное подозрение. Но кто бы посмел напомнить теперь об этом подозрении усачам, по опустившимся лицам которых струились слезы? Саша! Саша! Бедный, юный Саша! Что ты с собой сделал? Шептали уста, и вдруг сердце останавливалось, и перед всяким из нас вставал вопрос, и ты тоже не виноват ли в этом? Разве ты не видел, какой он был? Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь? Что ты уважаешь неприкосновенность его тайны? Саша, бедный Саша. И что это за тайна, которую унес он с собою в тот мир, куда он предстал теперь с явной разгадкой, погубившей его тайны? О, он чист, конечно, он чист от этого гнусного подозрения и проклятье тому, кто довел его до этого поступка. «А кто?» – довел.